Издательство Эксмо представляет Артур Шопенгауэр. Краткий курс истории и философии. Читает Максим Гамаюнов. Кто не любит одиночество, тот не любит и свободы. Артур Шопенгауэр. 1788-1860 года. Имя немецкого мыслителя Артура Шопенгауэра неразрывно связано с учением иррационализма. В противовес рационалистам от латинского ratio разум. Иррационалисты полагали, что роль разума в познании мира и вообще в человеческом бытии ничтожна. Отнюдь не ни разумом можно наиболее достоверно постичь окружающее, заявляли приверженцы этой философии. Отдельные области Подвластны только инстинктом, вере, интуиции, откровению. Человеческий разум скорее ограничитель, нежели универсальный путь, ведущий насквозь к истине. Шопенгауэры называют пессимистом, мизантропом, человека ненавистником. И в самом деле, его афоризмы наподобие вежливость это фиговый лист эгоизма и человек В сущности, дикое страшное животное, не отличается оптимизмом и не внушает особых надежд. Но при этом философ уважал миролюбивые идеи буддизма, очень любил животных, преклонялся перед искусством. В основном творении Артура Шопенгауэра Мир как воля и представление. Огромное внимание уделено понятию воля. которая мыслитель видел практически синонимом слов стремление, вожделение, желание. Именно воля к жизни приводит в движение всё существующее под солнцем, и она же является причиной страдания из-за несоответствия желаний и возможностей. Актуально и сегодня. Не правда ли? 22 февраля 1788 года. Артур Шопенгауэр родился в Гданьске в семье коммерсанта. 1805. 17-летний Артур начинает работать в представительстве торговой компании в Гамбурге. 1809. Поступление в Гёттингенский университет. Сначала на медицинский факультет, но впоследствии Шопенгауэр перешёл на философский. 1812. Получено звание доктора философии. 1819. Начинает издаваться основной и самый известный труд Шопенгауэра Мир как воля и представление, который впоследствии неоднократно дополнялся и переиздавался. 1820. Начало работы в Берлинском университете. 1839, 1841. С интервалом в 1 год выходят работы о свободе воли, об основе морали – две основные проблемы этики. 21 сентября 1860-го Шопенгауэр скончался от воспаления легких. Предисловие. Творческое наследие Шопенгауэра довольно обширно. Особо популярны у широкой публики его язвительные, подчас двусмысленные афоризмы. Например. Кто придаёт большое значение мнению людей, делает им слишком много чести. В своих произведениях мыслитель рассматривал вопросы морали, этики, метафизики, природы бытия, существования тонкого мира. Относительно рода человеческого у философа нет особых иллюзий. Так же как и любой другой представитель животного мира, человек, по его мнению, движим тёмными природными инстинктами. Но может, если не спастись от неминуемого разочарования, то хотя бы смягчить его проявление. Для этого нужно внимание и сострадание, в первую очередь к тем, кто заведомо слабее человека, хотя бы к животным и растениям. Несмотря на весь свой пессимизм и неоднозначное отношение к книжной мудрости, которая отучает думать. Шопенгауэр очень живо отзывался на всё происходящее, систематизировал и обобщал опыт предшественников. Мы отобрали для вас несколько наиболее показательных отрывков из произведений философа, которые помогут начинающему любителю философии возможно более широко познакомиться с системой великого иррационалиста, а более опытному читателю возможно раскроют новые горизонты. Ведь философию невозможно изучить полностью.